В результате церковного раскола Россия пережила внутриполитическое и экономическое потрясение. Большие массы активного трудоспособного населения бежали от никонианских репрессий в отдаленные уголки страны и там основали независимые колонии. Без преувеличения эти беглецы составляли цвет нации. Наиболее крепкие, решительные, принципиальные, сильные мужчины и женщины, большинство не бедняки. Чтобы решиться на побег вместе с семьей за многие сотни верст, нужны были какие-то минимальные ресурсы, хотя бы лошади, повозки и хлеб в дорогу. Бежавшие в леса староверы выключились из общего государственного экономического оборота, решительно уклонялись от уплаты налогов. По существу создали альтернативную самодостаточную экономику, мало связанную с общегосударственной. От воинской службы они также уклонялись. Во времена Петра I их называли «нетчиками» от слова «нет». Петр Алексеевич, как известно, изобрел огромное множество налогов, в том числе налог на бороды. Государевы люди активно пытались взыскивать этот налог со староверов, поскольку они, разумеется, бороды брить отказывались. Своих покойников они хоронили по старому обычаю в дубовых колодах, изготовленных из цельного дубового массива. В 1705 году по приказу Петра был введен огромный налог на дубовые гробы. 400% от цены производителя, то есть гробовщика. А в 1723 году изготавливать дубовые колоды и вовсе запретили. Вышел указ Сената о неделании дубовых гробов. Об этом написано у историка Костомарова. Дочь Петра, императрица Елизавета, Сделала много хорошего для России, но в ее правлении репрессии против староверов резко усилились. Староверы уклонялись и от переписи, то есть мы не можем знать их точного количества. Сто тысяч, двести, триста, а может, пятьсот? Емельян Пугачев, предводитель крупнейшего крестьянского восстания, и сам был старовером, и все ядро его войска, яицкие уральские казаки, были староверами. После окончательного разгрома Пугачев бежал кузенем на территорию нынешней Саратовской области, решив спрятаться в одном из многочисленных раскольнических скитов. Впрочем, не сумел, там же и был схвачен ближайшими товарищами и выдан властям. Впрочем, не все староверы обретались в лесах. Большая колония возникла в Москве, в районе Рогожской заставы. Сейчас это район Лефортово. Есть там и улица Старообрядческая. Рогожское кладбище также считается старообрядческим. Экономика староверов была более ремесленная и промышленная, нежели аграрная. Все эти люди не были крепостными, не испытывали помещичьего произвола, не несли в себе рабской психологии. Царя над ними не было, царь был у каждого в голове. Они ушли в тайный мир, где нет аристократов-землевладельцев, нет чиновников, нет полиции, нет паспортов. Есть только человек, земля под ним и Бог над ним. Они создали своеобразный анархокоммунизм, сбалансированный и самоуправляемый. Трезвый образ жизни и строго организованная экономика каждой отдельной семьи и всей общины привели к росту численности староверов и, наконец, к твердому материальному благополучию. Некоторые современные исследователи называют староверов идеальными русскими капиталистами. В этом смысле русские староверы чрезвычайно похожи на западных протестантов. И у тех, и у других главными ценностями считался и до сих пор считается упорный труд, самодисциплина и строгая регламентация быта. Русский старовер, как и европейский протестант, это прежде всего терпеливый труженик. Европейские протестанты смогли одержать колоссальную историческую победу. В большом количестве перебравшись на новый континент, в Северную Америку, они создали принципиально новую страну, основанную на упорном труде, жестком самоуправлении, незыблемости светских и религиозных законов. Американское общество до сих пор очень религиозно. В США я видел телевизионные трансляции воскресных проповедей, они производят сильное впечатление. Для выступлений лучших проповедников арендуются большие стадионы, насчитывающие до ста тысяч мест, и они бывают полностью заполнены. Выступают и белые проповедники, и темнокожие, и латиноамериканцы, каждый собирает свою паству. Все проповедники профессионалы, отлично владеющие вниманием и эмоциями ста тысячных живых аудиторий. В результате их выступлений напоминают рок-концерты, где огромные толпы за час-полтора доводятся до глушительных экстатических состояний. В России по-другому. В православии, возможно, только литургическое общение пастыри и паствы, то есть в процессе богослужения либо совершения таинства. Есть у нас и свои подлинные златоустые. Например, протеерей Владимир Вигелянский. Но православная церковь не превращает разговоры о Боге и вере в шоу.